Я встречу четыре топора, направленных против себя. — Сударь, — отвечал Д'Артаньян, все еще владея собой, хотя чуть заметное движение бровей показывало, что он начинает горячиться, — хотя вы глубоко испорченный и порочный, вы еще молоды, и это заставляет меня оставить без внимания ваши легкомысленные речи. Да, легкомысленные, так как упоминание о Бармантьере не имеет ни малейшего отношения к настоящему случаю.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 «Тысяча проклятий!» — воскликнул Д'Артаньян, бросаясь к молодому человеку. «Кто смеет говорить, что Атос трусит?» «Пусть говорит Д'Артаньян, оставьте его!» — отвечал Атос с улыбкой, полной горечи и презрения. «Это ваше решительное слово, Атос?» — спросил Гасконец. «Бесповоротное. Хорошо, мы не будем настаивать». И он продолжал, обращаясь к Мардаунту. «Вы слышали, сударь? Граф де ля не желает оказать вам честь и драться с ним. Выберите кого-нибудь из нас вместо него».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 «Есть, значит, правда на земле!» — воскликнул он, затем обернулся к мордаунту «Надеюсь, сударь, вы ничего не имеете возразить против этого!» «Ничего, сударь!» — отвечал Мардаунт. Он, в свою очередь, вынул из ножен шпагу и согнул ее, уперев в носок сапога. Как только Д'Артанен увидел, что желание его исполнилось и что добыча теперь не ускользнет от него...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 — Смеешься над нами, смеёныш не выдержал Портос. — Нет, я не смеюсь, но я хочу, чтобы и у меня, как только что сказал господин Д'Артаньян, совесть была спокойна. — Нет, тут что-то другое, — пробормотал Д'Артаньян, покачав головой и оглядываясь с некоторым беспокойством. — Честное слово, дворянина, — сказали в один голос Рамис и Портос. — В таком случае, господа, — потребовал Мардаунд, — отойдите куда-нибудь в угол, как это сделал граф Д'Аляферр который хотя и не желает драться, но кажется знаком с правилами дуэлей. Очистите нам место, оно нам будет нужно. — Хорошо, — сказал Рамис. — Вот еще церемония, — заметил Портос. — Отойдите, господа, — сказал Д'Артаньян. — Не следует давать господину Мардаунту ни малейшего повода поступить не согласно с правилами чести, так как я вижу, что он, не могу при всем уважении к противнику не заметить, настойчиво ищет такой повод.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 «Черт возьми, друг мой! Будьте осторожны!» — сказал Портос. Мордаунт улыбнулся. «Ах, сударь!» — воскликнул Дартаньян. «Какая у вас скверная улыбка! Верно, сам дьявол научил вас так отвратительно улыбаться!» Мордаунт ответил только попыткой выбить шпагу из рук Дартаньяна и нанес ему удар с такой силой, какой госконец не ожидал встретить в слабом на вид теле. Но он столь же ловко отпарировал удар Мордаунта, и шпага последнего скользнула вдоль его шпаги, не задев груди.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 так как Д'Артаньян не мог уловить ни одного неверного движения его шпаги, которым можно было бы воспользоваться. Тем временем, так как комната в сущности была не очень велика, Мардаунд, отступая назад, скоро коснулся стены и оперся на нее левой рукой. «А, — сказал Д'Артаньян, — теперь тебе уже некуда отступать, любезный господа!» — продолжал он, сжимая губы и хмуря лоб. «Видали вы когда-нибудь, Скорпиона, прикола того к стене? Нет!»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 через которую, как мы видели, ушел Кромвель, словно невзначай оперся на нее левой рукой, нащупал кнопку, нажал ее и исчез, как исчезают в театре злые духи, обладающие способностью проникать сквозь стены. Из уст Гасконца вырвалось яростное проклятие, в ответ на которое с другой стороны железной двери раздался дикий, зловещий хохот. От этого хохота даже у скептика Арамиса кровь застыла в жилах. — Друзья, ко мне! — вскричал Д'Артаньян.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 когда эта тварь металась по комнате я предвидел какой то подлый умысел но кто мог предугадать такое сам дьявол его приятель послал нам это ужасное несчастье воскликнул аромис напротив большое счастье неспосланное нам самим богом сказал с нескрываемой радостью атос как так отвечал дартанян пожимая плечами и отходя от двери которая решительно отказывалась открыться вы хотите сложить оружие атос это вы предлагаете таким людям как мы «Черт побери, вы не понимаете, значит, нашего положения?» «Что, что? Какого положения?» — спросил Портос. «В такой игре, кто не убил, сам будет убит», — отвечал Д'Артаньян. «Уж не готовы ли вы из почтения к сновним чувствам господина мордаунта позволить ему умертвить нас?» «О, Д'Артаньян, друг мой!» «Можно ли смотреть на вещи с такой точки зрения? Негодяи вышлет против нас сотню солдат, которые превратят нас в порошок в этой ступке Кромвеля!»